Всевозможные галатури, судорожно меняющие свой колер осьминоги и сиреневые, карминно-красные, муарво-черные морские звезды, заламовые лучи, беспомощно шевелили рядами оранжевых присосков. Казалось, это корчится в предсмертной страде, безмолвно моля о пощаде сама непостижимая природа. Растаяла дымка, обнажив прокатанный лист неподвижной воды. Синими тенями обозначились острова на горизонте. Заповедная бухта равнодушно платила пустячную дань человеку за свое спокойствие, за мириады жизней, мелькающих в вечном круговороте. Со смешанным чувством интереса и легкой брезгливости Рунова наблюдала за коллегами, которые, как придирчивые хозяйки где-нибудь на одесском привозе, копались в груди живности. Вожаком этой, несколько комичной, в своей повседневной увлеченности братья, был Александр Матвеевич Неймарк. В старомодных, так называемых семейных трусах он заходил по колено в воду и вынимал садки с ежами. Прежде чем бросить очередную жертву в эмалированное ведро, которое почтительно держала на весу лаборантка, он опасливо катал ее в ладонях, словно печеную картофелину, критически оглядывал с разных сторон и всегда неожиданно, но с поразительной точностью швырял через плечо. При этом он смешно приседал, ополаскивая резиновые перчатки, и зачем-то хлопал себя по голому животу. Это было настолько смешно, что Рунова всякий раз отворачивалась до боли, прикусив нижнюю губу. Прислушиваясь к жестяному стуку падающих ежей, она сделала несколько быстрых соскобов со звезд и галатурии. На этом ее роль торжестве была исчерпана. «Как улов?» — приветливо спросила Светлана Андреевна, когда профессор выбрался на берег — Как обычно, очаровательница, польщенно просиял Неймарк. Чего-чего, а этого добра в океане вдоволь. Я давно хотела спросить вас, Александр Матвеевич. Рунова помогла лаборантке вынести на берег полное ведро. Вы хоть однажды пробовали своих ежей? Что? Профессор покосился на нее. Че смеетесь над старым человеком шалунья? Как можно запротестовала Светлана Андреевна? Но разве вы не знаете, что ежи — деликатес? В ресторанах Флориды или, скажем, Лазурного берега его подают за бешеные деньги. Некоторые эксцентричные любители специально проводят летние каникулы в бухтах, где водятся ежи. Я где-то читала, что князь Монако заказал для какого-то приема целую партию, которую доставили на специальном самолете. Одним словом, рекомендую отведать хотя бы ради любопытства. А сами-то вы их ели... Дальневосточных, честно говоря, нет, но тропических однажды попробовала. Знаете, такие большие, с иглами, как у дикобраза. Ну и каково впечатление? Потрясающе. Нечто среднее между стерляжей икрой и соком из крабовой банки, представляете? С трудом, но соблазнительно крайне. Вы, Светочка, самая настоящая сирена во всех смыслах. Нейморг закашлялся мелким смехом. Интересно, куда это вы клоните? Я... «Никуда, милый Александр Матвеевич. Просто предлагаю вам поставить совместный эксперимент. Хотите?» «Риск, как водится, пополам». Подслеповато прищурившись, Неймарк заглянул в смеющиеся глаза Светланы Андреевны. хорошо -с». Он задумчиво поцокал языком. «Прошу ко мне». Я жестом указал на зеленый павильончик, сколоченный на скорую руку возле самой воды. «Только позвольте сначала одеться. Пляжный наряд не очень подходит, не правда ли?» Пока Неймарк переодевался в укромной тени маньчжурских орехов, Светлана отобрала для себя сетку с крупными, покрытыми разноцветной мозаикой обрастаний мидиями Грея. Ополоснув их для верности с мостков, она зашагала прямиком по камням к зеленой времянке. «Неплохо устроились!» Рунова оглядела лабораторный стол, заставленный стеклом, микроскопами, ручную центрифугу, компрессор и прочее оборудование – — О такой лаборатории можно только мечтать. — О, да, — согласился профессор. — Недаром я езжу сюда уже четвертый сезон. Жаль, правда, что более сложные приборы — ультрацентрифуги, спектрографы и дозиметрические устройства находятся, как вы знаете, в лабораторном корпусе. Он махнул рукой в сторону сопки. — Это не так удобно, но ничего не поделаешь. Налетит очередной тайфун, и от моего домика не останется и следа. — Ну как, приступим? — Прям сейчас. — А что нам мешает? Неймарк вскинул подбородок. «Или уже трусите прелестнейшие?» «Ничуть». Светлана наклонилась над ведром и привлекла к себе лаборантку. «А вы не хотите принять участие, Ерочка?» Девушка негодующе тыхнула куцами-косичками и выскочила из павильона. «Воображай, что она расскажет про нас с опаской», — заметил профессор.